Несмотря на выходной день, лично себе Дмитрий расслабляться не позволял, проводя его в трудах. Звон молотка был слышен далеко окрест. Прихватив с собой набор для малой кузницы и запас угля, он расположился в старой постройке и мастерил наконечники для болтов. Сами болты ладили бойцы в свободное время. Некоторые и сейчас, от нечего делать, строгали заготовки или прилаживали оперения с наконечниками. Но делалось это неторопливо, седокой ленцой. А к чему спешить? Ведь у каждого имеется уже около шести десятков снарядов, куда гнать-то? Вообще-то Соловьев считал, что гнать есть куда, и запас у них не такой уж и великий. Но решил не перегибать, и без того парням доставалось не слабо. Сам Дмитрий. Тоже упахивался от души. Мало того, вечерами под тусклым светом свечей он продолжал записывать и вычерчивать все, что только мог вспомнить. Так что выматывался он капитально, сам поражаясь своей работоспособности. Но тут уж ничего не попишешь. У него есть только один шанс заставить мужчин выкладываться по полной, личным примером. Подобный подход уже себя оправдал с табуком, взвалившим на себя выплавку металла, и Гаруном, прописавшимся в кузнице. Не факт, что окажется столь же действенным на других, но уже одна только принудиловка точно до добра не доведет. Ого, сегодня свежее мясо! Обитатели лагеря, не скрывали своего восторга, потому как апука, да еще и из мамонта и рыбная диета успели поднадоесть. Здесь имелся ледник. Вот только прошлой зимой Дмитрий как-то не озаботился обновлением в нем льда. Но хватало других забот. Так что этот момент он упустил, о чем теперь искренне сожалел. «Ничего, в этом году обязательно заботиться». Заставу на полуострове, скорее всего, будут обустраивать на постоянной основе. Место очень удобное, в особенности в плане обороны, если их захотят извести. А ведь захотят. Тут гадалки не ходи. Не сразу, но такое желание обязательно появится. Разделать косуль оказалось делом весьма быстрым. На что Дмитрий поднаторел в ковке наконечников? Но вот не успел он закончить один, как с улицы, послышался запах жарящегося мяса. Волна слюны буквально затопила рот. — Ну а чего вы хотели? — Он же не робот, что пашет без устали желание перекусить. Готовое изделие, шипя и плюясь вскипающей вокруг него водой, отправилось в бадью. На сегодня шабаш. Дмитрий, довольный собой, вышел из-под навеса. Шашлыки уже вовсю готовились. Несмотря на то, что местные готовили на кострах всю свою сознательную жизнь, почему-то делали они это либо в керамических горшках, но это женщины, либо на открытом огне, тут уж мужики. Бывало, могли приготовить на раскаленных углях, именно что непосредственно на них. Соловьев сумел привнести в это дело нечто новое. Оказывается, можно запечь мясо над углями, и получалось при этом куда лучше, чем известным местными методами. Мясо меньше подгорало и лучше пропекалось. Так что новинку охотники восприняли сразу и с энтузиазмом. Только сам новатор особого восторга не испытывал. Вот. Появится в достаточном количестве хотя бы лук, тогда другое дело. С отсутствием перца придется смириться окончательно. «Дим, мясо скоро будет готово!» — окликнул его один из охотников, Харка. «Хорошо, я пока умоюсь. Дело к вечеру, так что считаю у него конец рабочего дня. Ну, сегодня немного раньше». Так ничего страшного. Если бы охотники управились быстрее, то он, пожалуй, после обеда опять вернулся бы в кузницу. Но раз уж так получилось... С другой стороны, сможет сегодня присесть за бумаги еще до наступления темноты. Все же корпеть над писаниной при естественном освещении совсем не одно и то же, что и при искусственном, да еще и при таком. Они уже приговорили косулю, когда с наблюдательной вышки раздался тревожный крик. Была у них такая, устроили у вершины одного из высоких деревьев небольшую площадку, чтобы могло разместиться пара человек. Так было куда с подручья наблюдать за озером. При этом самого наблюдателя укрывала крона дерева. Дмитрий уже приготовился засесть за бумаги, но вынужден был отложить их в сторону. Неужели началось? По идее, еще слишком рано. Лето только-только вступало в свои права. Не могло это произойти так скоро. Опять же, если случилось, то соседям отправляться в набег совсем не с руки. Сезон большой охоты — это не шутки. Это дни — залог выживания племени в зимнюю пору, когда Нет ни рыбалки, ни нормальной охоты. С другой стороны, как он не был уверен в неизбежности того, что должно было произойти, как он не ждал этого, в глубине души все же надеялся на ошибочность своих суждений. Понятно, что в этом случае появится ряд трудностей, и все его планы пойдут псу под хвост. Но вот гибели тех то волей судьбы оказались его соплеменниками или добрыми соседями, не хотелось категорически. Подумаешь, не сможет добиться многого из того, что планировал. Да особой беды в этом нет. Ну, будет основное племя жить по своим законам. Ну, будет он получать меньше, чем планировал. Но ну, уж в новом, а он сможет завести свои порядки и наладить земледельчество. Так он, конечно, крови попьет, но не выпьет же ее всю, дедурак? дурак. Преимущества использования железа видны даже самым отъявленным противникам, тем, кто ни в какую не хочет обзаводиться новинками. Тут скорее сказывалась их ленивая натура. Они ведь были готовы меняться, но Дмитрию просто не нужны их изделия из кости, камня или мяса. Даже выделанные шкуры пока не представляли интереса, хотя товар этот был и дорогой, но не ко времени. После прошедшего мора запас их был все еще велик. А вот нужные ему они делать не хотели, Вольно хлопотно и требовало вложения большого труда. Ну и как это принять? Когда лень матушка впереди них родилась? Так что, по большому счету, Дмитрию и Ларисе ничто не угрожало. Даже Вейну от этой беды особо и не будет. Разве только из верховного шамана он превратится в обычного и лишится сегодняшнего авторитета. Да, это сильно затормозит развитие. Но, с другой стороны, даже уже привнесенное это, прямо-таки огромный скачок. Так что, ожидая плохого, Дмитрий совершенно искренне надеялся на то, что он ошибается.